К мнению о равнодушии Генделя к великому соотечественнику склоняется и Вольфрум, он пишет о Бахе. Все его попытки сблизиться с Генделем не привели ни к чему, так как последний не выказал ни малейшего интереса к Баху и его произведениям. Даже такие мелкие дела, как приглашение итальянских певцов, его интересовали гораздо больше. Но будем осторожны в выводах. Тот же Терри сделал интересное наблюдение. Генделе, навещавшего Родину, услужливые царетворцы не прочь были использовать как знатную приманку для развлечения. Когда-то в резиденции первого министра дрезденского двора Флеминга интриганы столкнули Баха с Маршаном. Теперь Флеминг намеревался устроить при случае публичное состязание между двумя именитыми немцами — Генделем и Бахом. Можно допустить, что Гендель чуял неладное в возне вокруг себя. Сохранено красочное свидетельство самого премьер-министра Флеминга, его частное письмо от 6 октября 1719 года. Имея в виду Генделя, он пишет. «Я сделал все, чтобы вступить с ним в контакт и полагал, что сумею с помощью необходимой любезности расположить его к себе. Однако мне ничего не удалось добиться. То он был в отъезде, то плохо себя чувствовал. Одним словом, встретиться с ним было невозможно. И автор письма доверительно добавляет французскую фразу, означающую «Мне думается, что он, то есть Гендель, не совсем нормален». Цитируется по книге Хамер шлаг Если бы Бах вел дневник Страница 43. Красноречивый документ, характеризующий феодальные нравы Шла своим чередом, шла спокойно и счастлива жизнь семьи кеттенского директора камерной музыки. Оркестр пополнился способным Гамбистцем виртуозом христианом Фердинандом Абелем. Его Виланчель украсила капеллу, и Бах полюбил голос Виолы да Гамба в руках этого артиста. В начале 1720 года Себастьян принялся за новый сборник наставительных упражнений своему Фридеману. На сей раз не органных, а для чимбала и клавикорда. На обложке отец любовно вывел «Коловирная книжечка для Вильгельма Фридемана Баха», начато в Киотоне 22 января 1720 года. Весной этого года, дождавшись теплых цветущих дней, непоседливый князь Леопольд отправился, взяв с собой придворного музыканта в длительную поездку. Начало лета они провели в Карлсбаде. Немало часов было отдано увеселению избранного общества музыкой. не Незатейливо, но приятно играл на чимбалы и скрипки сам князь. Участвовал в музицировании, конечно, и бах. В июле отправились домой. Приближаясь к Кетону, скучающий князь соблаговорил посадить свою роскошную коляску, и концертмейстера. У застава властителя встретил эскорт конной дворцовой стражи. Офицер что-то доложил в полголоса. Себастьян почувствовал неладное. Князь стал молчалив, но удержал Баха в своей коляске. Спустя несколько минут Бах узнал, что в дом его нагрянуло горе. Марии Барбары нет в живых. Когда Бах музицировал с князем в Карлсбаде, и они собирались уже домой, в Кеттенском его домике молодая женщина скоропостижно скончалась от апоплексического удара. Ее похоронили 7 июля. Себастьян опоздал проситься с нею со своей Марикин. Пораженный несчастьем, бледный, он остановился дома, осенил себя крестом, зашел на крыльцо, держась за перила. Его встретила как-то сразу повзрослевшая Катарина, оставшаяся старшей. В комнате у Клавикорда стоял девятилетний Фридеман. Он играл в это утро. Крышка инструмента была открыта. Фридеман подбежал к отцу и уткнулся в лицо в пыльный дорожный костюм. «В детской плакал кто-то из маленьких».